глава 18 Аурен Гейзел можно покинуть только одним путем. Мы уезжаем с поля с полной повозкой цветов и теперь можем повернуть на единственную дорогу которая ведет из города. Во время сбора урожая это обычное явление, когда по ухабистой дороге проезжают переполненные повозки, везущие душистые цветы на продажу в соседние города. Мы оставались в повозке почти весь день, чтобы не вызвать подозрений, будто это еще одна фермерская телега, покидающая гейзел. Когда я в последний раз ухожу с поля, у меня остаются корзины, полные перьев, и сердце, полное надежд. Мы с Нанет сидим рядышком и легонько покачиваемся в такт движению колес. А вокруг нас нагромождено большое количество цветов сайры. Наша закрытая повозка наполнена ароматом цветов, пахнущими, как самое сладкое море. Воистину, ее безводная синева. Наступает вечер, и солнце скрывается за облаками, которые отливают голубизной, оставляя синяки на лавандовом небе. Воздух наполняется влагой надвигающегося дождя, вдалеке слышен гром, грохочущий, как волны. Когда мы подъезжаем к главной дороге Гейзела, С крыши капают крупные капли, хотя толстая парусина не пропускает влагу. Вскоре начинается ливень, и из-под копыт лошади, ступающей по лужам, в разные стороны летят брызги. Здесь шумно. Возможно, поэтому я ничего не слышу сразу. Но повозка внезапно останавливается, и наш извозчик громко произносит что-то. Рядом ходят люди, и сквозь бурю удается расслышать голоса. Нанет резко переводит на меня серые глаза. «Ваш капюшон!» — шипит она и надевает свой. Я натягиваю капюшон на голову, и в ту же секунду люк в задней части тележки со скрежетом опускается, и мы видим изможденное лицо нашего кучера. Быстрее, они досматривают повозки. Стиснув мою руку, Нанет тащит меня к выходу, раскидывая цветы. Я едва успеваю вспомнить о сумке с припасами, которую мне дала Эстелия, и выпрыгиваю с повозки, увязнув сапогами в луже. Мы оказываемся под дождем посреди людной улицы, с обеих сторон нас окружают лавки. Я перекидываю ремешок сумки через плечо, крепко прижимая ее к себе. Нанет оглядывается по сторонам и тянет меня за собой. Я чуть не поскальзываюсь на влажной неровной брусчатке. Лавировать становится еще сложнее, потому как на дороге полным-полно телег и карет из-за ведущихся впереди обысков. Оставшееся пространство занято фейри, поэтому приходится протискиваться мимо них, и пару раз нас почти разделяют. Даже накинув капюшон, я чувствую, как дождь заливает лицо и пропитывает насквозь мою одежду. Это тот самый дождь, который хлещет со всех сторон и слепит глаза. На пешеходной дорожке под козырьками грудятся люди. Они скорбно смотрят вперед. Но когда меня замечает Фэри, толпа перестает так напирать. Через мгновение все начинают расступаться и шептать «Льяри!». Теперь мы не пробиваем себе путь, а люди сами передвигают нас, как прилив, плавно уводя от дождя и помогая меня спрятать, пока мы не оказываемся у одной лавки. Меня переполняет благодарность. «Сюда, Льяри!» — шепчет женщина. Она достает ключ, распахивает дверь и влетает внутрь. Закрыв и заперев дверь, она начинает задергивать ставни. Когда нас окутывает темнота, я снимаю капюшон, и женщина изумленно смотрит на меня. — У горя богини, это правда? — шепчет она, приложив ладошку к груди. — Золотая. У женщины вишнево-красная коса, перекинутая через плечо и свисающая до колен. На ней брюки длиной до икр, в щеке пирсинг с шипами. И она смотрит на меня, даже не моргая. «Рилла, тебя обыскивали утром?» От вопроса на нет Фейри подпрыгивает, отводит от меня взгляд и качает головой. «Да, и они были не особо приветливы», — с горечью говорит она. «Я, пользуюсь случаем, и решаю осмотреться. Замечаю погром, который учинили каменные мечи почти в каждом уголке ее лавки». Вдоль пола висят полки, но три из них перевернуты. На полу валяются осколки от разбитого стекла всех цветов радуги, разной жидкости и порошки. Настенные полки тоже перевернуты. И в воздухе стоит запах кедра и сосны с легким намеком на жженную бумагу. Теперь, когда ставни закрыты, свет проникает сюда только через окошко в потолке, но и он искажен из-за пузырящегося стекла, залитого дождем. Рилла обходит разбитый флакон и направляется к стойке в углу. Вернувшись, она протягивает нам носовые платки. «Держите. Извините, что у меня нет чего-то побольше». Все прекрасно, спасибо», — отвечаю я и вытираю лицо. Ненет же вытирает платком капли дождя, которые налипли к ее волосам, как роса. «Ты знаешь, что происходит?» В ответ лавочница вздыхает и понуро поджимает губы. Они весь день проводили обыски. Еще не рассвело, а они уже заявились сюда, калашматя в дверь. Разбудили меня. Я спустилась, чтобы открыть им, и они тут же ворвались в лавку. Все обыскали. Даже у меня наверху. Даже под моей чертовой кроватью. И, видимо, почуяли необходимость порыться и на моих полках, раскупорив почти половину настоек в моей лавке. Сердито говорит она. — Они сказали, что ищут. Прямо нет, но задавали много вопросов. Хотели узнать, где я была неделю назад. Слышала ли что-нибудь о повстанцах? Слышала ли когда-нибудь имя Вик? Рилла замолкает и бросает на меня взгляд. Знаю ли я что-нибудь о незнакомке, появившейся в Гейзеле или отметень в небе? Нанет тихонько чертыхается. Мой внук был прав. Кажется, кто-то проболтался. Или каменные мечи научились подслушивать? «Выходит, теперь они останавливают всех, кто едет по той дороге?» Спрашиваю я, питая отвращение к тому, что из-за меня в Гейзеле учинили такие беспорядки. Питая отвращение к тому, что мое присутствие навлекло на город такие последствия. «Мне нужно уехать отсюда, пока не пострадал кто-нибудь еще». Рилла кивает, и они продолжают обыскивать все дома возвращаются и обыскивают снова, даже если уже там побывали. Нанет быстро смотрит на меня, и между нами искрой проскакивает понимание. «Нам нужно выбраться из города, но сомневаясь, что мы сможем это сделать на повозке». Она протягивает руку назад и снова надевает капюшон. Ну, ничего, мне всегда нравилось гулять под дождем. «Выходите через боковую дверь, там никого нет» говорит Рилла и ведет нас по своему раскуроченному магазинчику. Мы стараемся не наступать на разбитое стекло. Мы идем по темному коридору мимо скрытой лестницы, а потом Рилла открывает дверь, осматривается и кивает нам. «Спасибо», — говорю я, протянув лавочнице носовой платок. Она грустно улыбается мне. «Оставьте его себе, леди Льяри, и будьте осторожны». Когда мы выходим на улицу... Ненет не теряет времени даром. «Идемте». Поскальзываясь, мы идем по узкой тропинке, а дождь как будто то затихает, то начинается заново. Но наша тропинка ведет к поломанной и покосившейся карете, которая занимает весь переулок. Мы идем обратным путем, а потом поворачиваем не направо, а налево. Но только Ненет хочет свернуть за угол, как я хватаю ее за рукав и тащу назад. Я показываю пальцем, и она охает, заметив пятерых солдат, стоящих к нам спиной. Перед ними собрались люди, лица у них напряженные и недовольные, и они припираются, споря, можно ли им проехать. «Вам нужно выехать на главную дорогу. Поворачивайте назад!» — кричит стражник. Они никого не пропускают, подталкивая к главной улице. Мы с Нанет встревоженно переглядываемся и тихонько поворачиваем назад. Пытаемся свернуть в еще два переулка, ответвляющихся от главной улицы. Но один перегорожен лошадьми, а другой ведет в тупик. Проклятие! Мы останавливаемся у черного хода, прячась от дождя под низким карнизом. Мы совсем рядом с площадью, с нескрываемым расстройством говорит Нанет. Все лавки расположены там по кругу. Нам не выбраться. Придется вернуться к дороге. Голова кружится, и я вся сжимаюсь. Не люблю чувствовать, будто угодила в ловушку. Сколько потребуется времени, чтобы выбраться из города? Обычно минут двадцать, но в такой толпе, наверное, дольше. Она смахивает с носа воду. Будем осторожны. На улице полно людей, среди которых можно затеряться. И Гейзел вам поможет. Она протягивает руку и заправляет прядь моих волос под плащ, натянув капюшон мне на лицо. «Так лучше. Готовы?» Я смотрю в небо, пытаясь угадать, сколько сейчас времени. «Из-за грозы трудно сказать наверняка, но у меня должен быть еще час дневного света». «Тебе нужно остаться здесь», — говорю я Нанет. «Я могу выбраться из города сама, я их не боюсь». Она качает головой. «Нет». «Это опасно», — убеждаю я ее, — «Или нам хотя бы стоит разделиться?» Она бросает на меня свирепый взгляд. Довольно об этом. У вас сломаны крылья или повредился слух?» «Я уже сказала, что иду с вами». «Какая же ты упрямая!» — бурчу я. «А у вас проблемы со слухом? Вы слишком молода, чтобы страдать этим недугом. Стоит поменьше говорить и побольше слушать». На моих губах появляется улыбка. От её слов я вспоминаю Дигби, а ее прямолинейность наводит меня на мысль о Милле. «Знаешь, ты мне кое-кого напоминаешь». Она приподнимает бровь. «А тогда вы больше слушали или болтали?» У меня вырывается смешок. «Точно болтала». «Хм, тогда это плохая привычка». «Наверное. И хотя я улыбаюсь, мне хочется плакать, потому что я по всем скучаю, По всей моей дружной семье, которая сейчас находится в другом мире. Я вас не оставлю, Льяри, и точка. Ну, мы с тобой только познакомились. Говорю я, пытаясь воразуметь ее, заставить вернуться. Зачем подвергать себя риску? Она хихикает, словно я выдал отличную шутку. Причины нужны лишь тем, кто только смотрит. Но чтобы знать, не обязательно демонстрировать все. Я недоуменно смотрю на нее. «Что?» — Нанет вздыхает и постукивает по уху. «Слушайте вдумчиво. Ах, да, конечно. Я просто так и сделаю». «Хорошо». Она резко разворачивается и идет вперед, а мне приходится кинуться за ней, чтобы не отстать. Нанет ведет нас по переулкам, резко переходящим друг в друга, пока мы не находим проем между зданиями. Путь на главную дорогу преграждает толпа. Но Нанет удается протолкнуться и потащить меня за собой. На главной дороге полно повозок и карет, а людей стало еще больше. Я вижу, как под проливным дождем каменные мечи последовательно все обыскивают. Они вскрывают повозки, заглядывают в телеги, протыкают оружием бочки и мешки, разбивают витрины лавок или вышибают двери. Ровно перед нами один каменный меч распахивает повозку, и на мокрую землю вываливаются сотни мешков. Они лопаются, как нагноившаяся рана, и по дороге рассыпается зерно. Еще пара стражников теснит к столбу мужчину Фейри, издеваясь над ним и ударяя его в живот. Похоже, они не просто ищут меня или мятежников. Королевская гвардия решила рушить всё на своем пути. Вести себя, как тираны. Мне это не нравится. Нанет тянет меня за собой, но кое-что на дороге привлекает мое внимание, и я обхожу собравшихся людей. Прищурившись в завесе дождя, я пытаюсь разглядеть, а когда вижу открывшуюся передо мной картину, душа уходит в пятки. Прямо посреди улицы стоит Эстелия. Ее одежда промокла насквозь, платье цвета заката прилипло к коже. Ее волосы распущены и теперь свисают мокрыми прядями. Я вижу, как она кричит, но не слышу ее слов. Я вырываюсь из рук Нанет, а когда она оборачивается ко мне, тихонько говорю ей на ухо: Там Эстелия! Высвободившись, я бросаюсь вперед, устремляясь к единственной цели. Когда я расталкиваю толпу, гремит гром. Я стараюсь добраться до Эстелии как можно быстрее. Юркую между людьми, пока не оказываясь впереди, где все стоят так, словно через улицу провели невидимую черту, которую никто не хочет переходить. И понимаю причину. Справа, где находится сервитерий, над дверью висит мокрая от дождя элегантная вывеска с надписью выведенной рукой. Здание украшено цветами, и оно выглядит таким же жизнерадостным и гостеприимным, как и соседние дома. Кроме одного отличия, окна разбиты. Ставни покосились, а входная дверь выбита. Сердце стучит в груди, как сигнальный колокол. Я сразу же понимаю, почему кричит Эстелия. Почему каменный меч сейчас держит ее за руки? Турсила повалили на землю и заставили встать на колени посреди улицы. Он стоит прямо в луже, в окружении королевской стражи. Он промок насквозь. Его удерживают за плечи два стражника. Но Турсил свирепо смотрит на Фейри, который удерживает Эстелию. Он почти не обращает внимания на мужчину, что кружит вокруг него. Но я обращаю внимание. Меня захлестывает гнев, медленно поднимаясь по телу, пока не сжимает сердце. Я вижу, как он, будто змея, открывает глаза и высовывает язык, пробуя воздух на вкус. Мужчина, ходящий вокруг Турсила, снимает шлем и держит его под мышкой но дождь его не касается. На него не падает ни капли. Магия воды. Или, возможно, какая-то защитная способность. Я прищуриваюсь и вижу, что прямо над его головой парит едва заметный контур диска, с которого стекает дождь. Видимо, это своего рода щит. Но мне интересно, насколько он надежен. Его черные волосы с зеленоватым оттенком напоминающем водоросли, зачесаны назад за острые уши. У него широкий квадратный подбородок, выдающий его высокомерие, а уголки рта подернуты морщинами. Он останавливается, и я вижу, как шевелятся его губы, когда он что-то говорит Турсилу. Я пытаюсь расслышать его слова, но стою слишком далеко. Однако замечаю, как напряжена челюсть Турсила, Вижу его каменное лицо и непреклонное упрямое покачивание головой. Мужчина с волосами-водорослями ухмыляется, а потом обращается к толпе, говоря зычным голосом. «Этот Фейри обвиняется в укрывательстве врага короны!» Все с угрюмым волнением наблюдают за ними, но один из зевак кричит в ответ. «А где доказательства?» Каменный меч пытается понять, кто это сказал, но голос теряется в толпе. «Королевская гвардия не обязана предоставлять доказательства народу. Мы отчитываемся только перед нашим королем, кричит он промокшим от дождя фейри. «Он не наш король!» — выкрикивает кто-то другой. Все тут же замирают от того, что кто-то осмелился высказать такое вслух. «Я быстро оглядываюсь по сторонам, но снова не нахожу этого смельчака. И стражник тоже. Он явно гневается, судя по поджатым губам. Остальные стражники смотрят из-под на толпу, рыская глазами. Напряжение нарастает. Свидетели происходящего тоже сердито смотрят на стражу. Между ними ненависть. Она пронизывает и королевскую гвардию, и людей, пропитывая их насквозь хлещи дождя. Высвободив из рукава плаща руку, я собираю крошечную каплю золота. Она падает на землю, и, легонько поблескивая, чего никто не замечает, катится к фыре с волосами-водорослями. Небольшой шарик подползает к нему, брызжит, как дождь, и попадает ему на брючину. Значит, этот щит закрывает его не полностью. Принято к сведению. «Государственная измена и тайный сговор Гейзеля продолжается слишком долго», — кричит стражник, затем засовывает в карман руку и что-то достает. Золотые камни. Все пять с маленькими черными линиями. К горлу подступает желчь, а на лице Турсила отражается ужас. «Вот твоя цена за то, что ты восстал против короны. Золото из рук предателей». Он кружит по улице, смотря на собравшихся. «Отдайте нам позолоченную, или мы уничтожим ваш любимый город». Страх в толпе нарастает. Выдайте ту, кого прячете, или мы всех вас убьем. Дождь падает острыми каплями, но пронзает меня насквозь лишь угроза Фейри. Я жду, что они выдадут меня. И ни в коем мере не стало бы их винить. Я, как и говорила Нанет и Эстелии, не боюсь каменных мечей. Но никто не толкает меня к нему. Никто не показывает пальцем и, оглянувшись по сторонам, кое-что замечаю. Сквозь пелену дождя что-то поблескивает, мелькает среди мрачной мглы. Десятки, а может и сотни символов птицы со сломанными крыльями прячутся у всех на виду. Это крошечная нарисованная эмблема в витрине магазина. Она вырезана на карнизе, она выбита на дверной ручке, пуговица, пришитая к чему то плащу, татуировка на шее, символ, вырезанный на фонарном столбе свисающая серьга с мочки уха. Этот символ повсюду. Он меня окружает. Он наводнил город, и впервые я понимаю, что означает птица со сломанными крыльями. Это не только потрепанное платье, которое развивалось при падении Сайры Терли. Это не только мои ленты, которые развивались за моей спиной, когда я падала с неба. Это они. Эти фейри чувствуют себя растоптанными, подрезанными. Их лишили привычного уклада жизни, а потом забыли и бросили на произвол судьбы. Я понимаю это сильнее других. Они верят, если птица со сломанными крыльями может летать, то и Энвин, вероятно, тоже сможет. Вероятно, начавшееся восстание вернет их царству прежний порядок. Дело не во мне. И не в Сайре Терли. Как уже пыталась объяснить мне Нанет, дело в надежде, с которой они смотрят на меня. Их символ ожил. И их вера тоже придает мне смелости. Совсем как тогда, когда Слэйд впервые поверил в меня. Эта вера помогает мне вспомнить, кто я. И в этом мире, и в другом. Лицо каменного меча мрачнеет от гнева. Ему не нравится, что никто не сжимается от страха перед его угрозами, никто не выдает меня. Он поворачивается и идет прямиком к Турсилу. «Ладно!» Гаркой тонны хватает Турсила за светлые волосы. «Начну с тебя!» Эстелия кричит. Фейри выхватывает из ножен меч и замахивается, целясь прямо в горло Турсила. «А с кончиков моих пальцев...» «Срывается золото».